В Нью-Йоркской больнице вначале выполнили бы кардэктомию и заключенный умер бы по ее окончании. Но на нашем достижении он умер бы тогда, когда температура его тела достигнет 32 градуса по Фаренгейту. Так гласила буква закона. Нужно же где-то провести черту. Мозг сожгли, сохранив пепел для погребальной урны. Затем последовала кожа, снятая одной частью, в живом виде. Большая часть работы выполнялась машинами, но машины на плато не были настолько совершенны, чтобы работать без человеческого управления. Врачи орудовали, словно разбирая очень ценную, сложную и обширную мозаику. Каждый орган помещался в бак при остановке жизнедеятельности. Потом кто-то взял крошечную пробу гиподермы и исследовал ее на разнообразной реакции отторжения. Операция по пересадке никогда не проходила гладко по накатанному пути. Тело пациента отторгло бы инородной части, если бы каждую реакцию отторжения не уравновешивали сложным биохимическим воздействием. Когда пробы завершились, Каждый орган детально пометили и укатили за следующую дверь в банке органов. Мэтт растерялся. Он бродил по залам, ища дверь, помеченную Виварей. Некоторые из пройденных им дверей были помечены, другие нет. Госпиталь был огромен. Имели шансы пробродить здесь несколько дней, так и не найдя... упомянутого привратником Вивария. В коридорах мимо него проходили отдельные лица в полицейской форме или в белых халатах и опущенных на шею белых масках. Если мэт видел, что кто-то идет, он прижимался к стене и оставался совершенно неподвижным, пока тот не проходил. Никто его не заметил. Странная невидимость хорошо защищала. Но он никуда и не попал. Карта. Вот что ему нужно. Некоторые из этих дверей должны вести в кабинеты. В некоторых или во всех кабинетах должны быть карты. Возможно, встроенные в стены или в письменный стол. В конце концов, это место настолько запутанно. Мэтт кивнул сам себе. Вот сейчас рядом с ним находилась дверь со странным символом и с какой-то надписью. Вход только для уполномоченного персонала. Может быть... Он открыл дверь и замер, не пройдя в нее и наполовину, пораженный до мозга костей. Стеклянные баки заполняли комнату, словно аквариумы, от пала до потолка. Каждый разделен на отсеки. Они были расставлены слов лабиринт или как книжные полки в публичной библиотеке. В первые секунды мэт не узнал ничего из увиденного в баках, но асимметричная форма и красный цвет бесконечного темного оттенка безошибочно выдавали их природу. Мэтт полностью прошел в двери. Он не управлял больше своими ногами, они двигались сами по себе. Эти уплощенные темно-красные предметы, эти просвечивающие мембраны, мягкие с виду бульбы чужих форм, Огромные прозрачные цилиндрические баки, полные ярко-красной жидкостью. Да, все это было людьми. А вот и эпитафии. Тип АБ, РХ+, содержание глюкозы, уровень красных телец, щитовидная железа, мужское. Классы отторжения, с2пн Чрезмерно активно для тел весом ниже. «Левая плечевая кость, живая. Костный мозг типа 0-РХ-Х-02. Длина. Обратить внимание, перед употреблением проверить подгонку к суставу». Нэд закрыл глаза и оперся лбом на один из баков. Стеклянная поверхность приятно холодила спотевший лоб. Он всегда был по природе слишком сопереживательным. Теперь в него вселилась скорбь и нужно было время... чтобы оплакать этих незнакомцев. Да, пыльные демоны, чтобы они были незнакомцами. Поджелудочная железа, классы отторжения F4-21. Склонно к диабету, использовать только для получения секрета, не пересаживать. Дверь отворилась. Мэтт проскользнул за бак выглянул из-за угла. Вошла женщина в халате и маске, толкающая перед собой что-то на каталке. Мэтт смотрел, как она перекладывает предмет из каталки в различные большие баки. Кто-то только что умер. А женщина в маске была чудовищем. Если бы, сняв маску, она открыла сочащиеся ядом клыки длиной в фут, Мэтт не испугался бы ее сильнее. Из-за открытой двери донеслись голоса. «Мы не можем больше пользоваться мускульной тканью», — женский голос, высокий недовольный, с командной певучестью. Акцент звучал не совсем настоящим, хотя Мэтт и не мог сказать, в чем тут суть. Саркастический мужской голос ответил. «Что же нам делать, выбрасывать ее?» «Почему бы и нет?» Секунды молчания. Женщина с каталкой кончила свое дело и направилась к двери. Потом послышалось. «Мне никогда не нравилась эта мысль. Человек умирает, чтобы отдать нам здоровую живую ткань, а вы хотите ее выбрасывать, как...» Закрывшаяся дверь отрезала остальные слова. «Как об ветке, спиршествовал пырей», — докончил за него Мэт. Он повернулся к дверям в коридор, когда вдруг заметил нечто еще — Четыре бака отличались от других. Они стояли у коридорной двери, и выцветшие пятна с царапинами на полу под ними показывали, что там недавно стояли баки приостановленной жизнедеятельности. В отличие от них, у этих баков не было массивных, набитых механизмами оснований. Вместо этого механизмы покоились в самих баках, за прозрачными стенками. Возможно, то были аэрирующие механизмы. В ближайшем баке находилось шесть маленьких человеческих сердец. Ошибиться невозможно. Сердца. Они бились, но они были крошечными, не больше детского кулачка. Мэтт коснулся поверхности бака, и он оказался теплым, как кровь. Бак рядом с этим содержал дольчатые предметы, которые... Должны были быть печенью, но они были маленькие, маленькие. Это слишком. Мэтт одним махом выскочил в коридор. Задыхаясь, он оперся о стену с поникшими плечами. Глаза не видели ничего, кроме этих гроздей, маленьких сердец и печеней. Кто-то вышел из-за угла и резко остановился. Мэтт повернулся и увидел его большой, рыхлый человек в форме полиции исполнения. Мэтт попытался заговорить. Вышло невнятно, но довольно разборчиво. «Где Виварий?» Человек вытаращился на него, потом сказал. «Возьми вправо и найдешь лестницу. Один пролет вверх, направо, потом налево и ищи указатель». Большая дверь с сигналом тревоги. Не пропустишь. Благодарю. Мэтт повернулся к лестнице. Живот его свело, а руки дрожали. Ему хотелось свалиться на месте, но надо было идти дальше. Что-то ужалило его в руку. В тот же миг Мэтт повернулся и поднял руку. Боль уже прошла. Рука стала бесчувственной, как копченый окорок. Полдюжины красных точек и спешили запястье. Большой рыхлый человек взглядел на Мэтта удивленно и хмуро. В руке у него был пистолет. Галактика бешено завертелась, уменьшаясь. Капрал Гэлли Фокс проследил, как колонист падает, потом вложил пистолет в кобуру. Куда катится мир? Сначала отвратительная секретность с тромб -роботом. Потом 200 пленных за одну ночь, и весь госпиталь сходит с ума, силя с ними управиться. А уж теперь колонист расхаживает по коридорам госпиталя, да еще и вивари ищет. Ну с этим-то он сладил. Галифокс поднял тело и перекинул через плечо, кряхтя от усердия. Только лице его оставалось мягким, распущенным. Доложить и забыть об этом. Капрал поправил ношу и зашагал к лестнице.